Глава третья. Как там говорил товарищ Ленин, чтобы ему в мавзолее икалось? Объективные законы развития общества? По-моему, так. Исходя из этих объективных законов, мне, как ни крути, нужно вечером в Прагу. Как я ни старался соскочить с этого мероприятия, ничего не получилось. Это не отменяет того факта, что я очень не хочу ехать в Крым но еще больше я не хочу подводить Костю и тем более навлечь на себя гнев Бондаря. Он, Бондарь, запросто может устроить мне такую сладкую жизнь, что небо небосовщинку покажется. Я, конечно, могу хорохориться и даже пойти на принцип, но спастись от проблем, сломав себе карьеру, тоже вариант так себе. устрой что ли, в Праге дебошь? Такой основательный в лучших традициях советских литераторов времен НЭПа пойти по стопам Есенина, так сказать, накидаться в дым и начать приставать к присутствующим дамам с разными скобрезностями Дамы там наверняка будут. Лучший ресторан Москвы, крымские виноделы, работники МОСТ и элитного столичного же общепития». Сто процентов как минимум пяток, а то и больше красоток из общесоюзного дома модели одежды в просторечии «Московский дом моды» там точно будут. А девочки в этом, пардон, бледушники соответствующие, я лично с некоторыми водил очень тесное знакомство. Год назад именно там я встретил Алену. «Московский дом моды». Я только что сдал свою первую рукопись в издательство, и Бондарь, восхищенный глубиной смыслов богатством слова, и там еще много восторгов было, тут же выдал мне новое задание. Сто процентов этому хрену запал в память визит в столицу самого передового государства рабочих и крестьян, модели «Крестьян Диор» в 59-м. И он захотел роман, ну или пояс на худой конец, о наших красотках из этой индустрии. Советская мода, все последние десятилетия на подъеме. Принцип «все лучшее советское» очень удобно демонстрировать с помощью красивых девушек. Только что закончился показ. Мини-бикини 69, та сценка из бриллиантовой руки, была, как говорится, основана на реальных событиях, и меня, как писателя, пропустили за кулисы. Сыграли знакомства в писательской среде, да и вообще, парень, я всегда был очень видный, бабе и магнит, так и таких, как я, говорили. «Так ты писатель?» – удивилась моя новая знакомая. Я сразу запомнил имя Алена. Очень соответствует популярному стилю под русскую старину. Совершенно фантастическая девушка с ногами от ушей, высокой грудью и полной противоположными официозов взглядами на то, какая должна быть советская комсомолка. «Именно так, милая», – подтвердил я. «Как раз сейчас пишу производственный роман про «Творский путь самых красивых девушек Советского Союза». «И мне нужна муза». «Федя, ты меня смущаешь», — зарделась она. «Таким, как она, я всегда прощал Федю. Федор Михайлович или, не дай бог, Федор Михайлович в постели звучат, но очень нелепо. Но что, каждому времени нужен свой символ? Соловьем заливался я. Ты же видел репродукцию картины «Свобода ведущая народ». Чем ты хуже модели, которая для нее позировала?» А девочка молодец, культурный уровень у нее на уровне. Но как же мило она смущается. Таким красоткам очень идут румяные щечки. После этого я повел ее в ту же Прагу. Кошелек с гонораром у меня в кармане пиджака это позволял, и к концу вечера смущение и след простыл. А уж какая она стала, когда мы приехали на такси ко мне. Так меня за ночь никто не уматывал. С тех пор Алена задержалась в моей жизни на целый год. В общем, да, надо будет как следует дать джазу в Праге вечером. Глядишь, и проблема исчезнет. Из дома Ростовых я решаю тоже возвращаться пешком. Обычные люди, те, кто привык ходить на своих двоих, не понимают этого кайфа. Пройтись по майской Москве, чувствовать асфальт мостовой под своими ногами и улыбаться по летним одетым девушкам. А их в моем любимом городе просто аномальное количество». Сказывается наш вечный русский центризм. Так уж заведено, что столица — это центр притяжения тысячи тысяч молодых парней и девчонок. В покинутом мною времени вузов в Москве было две с половиной сотни. Сейчас меньше, но все равно их очень много. А в них очень много студенток. И на тротуарах центра сейчас самый настоящий цветник. Так что, несмотря на думы горькие, прогулка до дома у меня вышла приятная. И она была тем более приятной, потому что я не ловил на себе взгляды полной брезгливой жалости. Как ни крути, на советское общество в базе своей создано исключительно для здоровых людей. Такие, как я, после той истории в Крыму в это общество не вписывались органически. Не предусмотрены были в светлом коммунистическом обществе инвалиды-колясочники. Нас, а я все еще нутром воспринимал себя как инвалида, Как и безруких, безногих ветеранов войны, которые вообще-то свое здоровье отдали за то, чтобы вот эти девочки на московских улицах наслаждались солнцем, а не отрабатывали своим телом рабскую пайку в немецких борделях в купе с больными детьми, не должно было существовать в природе. Не вписывались мы в светлое коммунистическое завтра. Но это все лирика. Ласковое московское солнце светит так, что мои мысли кажутся брюзжанием. В любом случае, мне предоставлен новый шанс. Раз уж от банкета в Праге мне не отвертеться, то выглядеть на нем нужно соответствующе. Благо, что я пока ходил-то старался следить за своим гардеробом. Я не помню, как одевался в 72-м, но краткая инспекция гардероба показала, что все не безнадежно. Парочку двубортных костюмов из катастрофической грубой ткани по меркам 20-х годов 21 -го века, конечно, я отметаю сразу. И цвет, и фасон были такие, что в них в впору на похороны идти, а не на светское мероприятие. Куда только смотрели мои глаза, когда я их покупал. А впрочем, сейчас время развитого социализма, так сейчас многие ходят». Твидовая двойка, висевшая рядом с похоронными костюмами, больше отвечала моим представлениям о прекрасном. Фасон очень неплох. Но вот сама ткань. Тяжелая, очень плохо дышащая. Спасибо, но нет. Спасением стали пиджак и брюки, занимавшие сиротское место в самом углу платяного шкафа. Льняные, о чем свидетельствовали бирки, те, которые на самом деле инструкции для женщин, как эту вещь стирать и как за ней ухаживать. «Ален это очень хорошо. Легкий, удобный. Он, конечно, мнется, но это все равно. Цвет тоже вполне соответствовал моим взглядам на прекрасное. Серый такой, то, что надо. Подобрать рубашку не составил особого труда. Как сейчас помню, мы с Аленой полгода назад устроили настоящий набег на двухсотую секцию ГУМа. Спасибо родному союзу писателей за пропуск в это благословенное место». Мы там купили до меня сразу четыре одинаковые польские рубашки, белые и очень приятные на ощупь. Там же и тогда же я приобрел югославские туфли, не черные, как принято сейчас, а не кондиционного бежевого цвета. Я практически определяюсь с одеждой, и остался последний штрих, он же непременный атрибут любого уважающего себя советского мужчины — галстук. С ним натуральная беда. Все, что находится в моем платяном шкафу, просто отвратительно. Понятное дело, что сейчас такая мода, но все, абсолютно все галстуки соответствуют времени. Они короткие и очень широкие, вот прям очень. Я в них словно клоун на арене цирка, что на цветном бульваре. Как я с ними не колдовал, как не прикидывал, но все равно получается какая-то порнография. В любом случае выглядит очень глупо. В итоге я решаю плюнуть на этот атрибут мужского костюма и обойтись без него. Буду фрондировать окружающих, хотя на этот момент это почти бунтарство. Но я ж скандалить собираюсь. Мне можно. Определившись с одеждой, я иду в ванную. Щетина на моей физии буквально кричит, что надо с ней что-то сделать. Время, когда трехдневная небритость считается нормой, еще не пришло. Там меня ждет простое советское мыло, помазок и опасная бритва с броским названием «жилет». Даже странно, что я не помню, что она у меня была, вернее, есть. Но руки помнят, как этой устрашающей острой штукой пользоваться. Я даже не порезался. Закончил с мыльно процедурами, спрыскиваю лицо шипром и отправляюсь гладить рубашку и брюки. на острые стрелки на брюках — это обязательный стандарт. Марля, через которые полагается гладить брюки именно там, где и должна быть, висит на гладильной доске, которая примостилась за диваном. Через час после того, как я зашел домой, все готово. Смотрю на себя в зеркало в прихожей и понимаю, что лучше уже не сделать. Каблуки туфель, конечно, высоковато, но сейчас других и нет. В общем, все готово. К разврату готов, как сказал герой Василия Шукшина в известном фильме. У дверей Праги уже выстраивается приличная очередь. Молодые парни с нарядно одетыми девушками и люди постарше терпеливо ждут, когда освободятся посадочные места. Хотя девять залов Праги могут вместить больше тысячи человек, желающих попасть в этот легендарный ресторан всегда больше, особенно по вечерам. Конкретно эти граждане по какой-то причине не прошли фейс-контроль сурового белобородого швейцара. Для меня до сих пор остается загадкой, как он определяет, кого пустить внутрь, а кого оставить у вечно ожидающих. «Молодой человек, вы куда? Вас здесь не стояло!» Слышу сзади возмущенные голоса. Видя меня, суровый страж расплывается в улыбке, распахивает дверь. «Добрый вечер, Федор Михайлович!» «Добрый, Тимофей Кузьмич!» Я пожимаю ему руку в белой перчатке, и пятерублевая купюра по волшебству меняет владельца. Это не взятка, скорее ритуал. Многим сюда не попасть и за пятьдесят рублей. Сегодня я на работе и мог бы вообще не платить, но зачем обижать уважаемого человека? — Где дегустация проходит? — уточняю, у швейцара. — В зеркальном зале, — поясняет он. — Началось уже. Оказываюсь в фойе и чувствую укол страха внутри. Еще несколько часов назад меня, немощного старика, закатывали сюда на инвалидной коляске. Боюсь того, что все вокруг окажется бредом, и я вдруг приду в себя, понимая, что отчаянно этого не хочу. Хорошо, что дегустация организована не в королевском зале, где проходила игра. Там бы мне было совсем не по себе. Ресторан «Прага» — зеркальный зал. Дегустация устроена по случаю невероятного события. В конце мая в Москву прибудет президент США Ричард Никсон. Кормить его предстоит поварам из Праги которые, в числе прочего, обслуживали Большой Кремлевский дворец. А вот за право поить гости развернулось настоящее сражение. Производители вин прекрасно понимали, что после договоров о дружбе и разоружении между двумя странами могут быть подписаны торговые соглашения. Так что, распитая за успех переговоров, бутылка вина может проложить путь к экспорту, что поднимет престиж предприятия на небывалую высоту». Так что формально дегустация сама по себе, а Никсон сам по себе. Но по факту и сами виноделы, и экспертные жюри держат нос по ветру. Зеркальным рябит в глазах от бутылок с вином и красивых девушек. Совершенно чумовое сочетание, и хитрые винозаводчики прекрасно это понимают. Великаны, такие как Массандра, Инкерман и Ниима Гарач, выставляют целые стенды со своей продукцией. Представляете себе, научно-исследовательский институт, который занимается изучением вина. Хотел бы я там защитить хотя бы кандидатскую диссертацию. Не сильно отстают от них и предприятия помельче. В Крыму едва ли не каждый совхоз сделает свое вино, и зачастую отличного качества. Мускат белого красного камня, крымская Мадера, черный доктор, качинская Каберне... Глаза разбегаются от этого великолепия. Как говорится в анекдоте, все такое вкусное. «Михалыч!» — слышу громкий уже слегка нетрезвые голоса. «Ты чего там застрял? Подгребай к нам!» Из-за столика машет мне Костя Синицын. Рядом с ним Володя лотарёв и Толик Юшкин. Вся наша компания в сборе. «А вы здесь чего?» — удивляюсь. «Главный прислал за тобой присмотреть», — комментирует Костя. Ему такие мероприятия в новинку, и Синицын непрерывно вертит головой. Пускай ресторан цдт не уступит Праге в изобилии блюд, но вот количество красивых девушек вводит его в ступор. «Спасать тебя пришли», — заявляет лотарёв «Бондарь так и сказал. Загинается, мол, ваш брат писатель от любви». Долговязый губастый Володя лотарёв похож на троечника из Яралаша — От него все время ждешь, что он скажет какую-нибудь глупость, и он почти всегда оправдывает эти ожидания. Самым невероятным образом к нему моментально липнут совершенно незнакомые женщины. Мне кажется, он сам не знает, как это получается, и просто привык к происходящему. Вот и сейчас проходящая мимо блондинка в эффектном платье-тунике обновляет его бокал и одаривает кокетливой улыбкой. Это его качество приводит в бешенство Володькину, супругу. Она дико ревнует и регулярно выгоняет Лотарева из дома с фразой «Иди туда, где ночевал». Совершенно неэффективная, на мой взгляд, тактика, поскольку человека с такой магической способностью лучше держать под присмотром. Обычно Володька уходит жить на пару недель к холостому Толику Юшкину. «Ко мне было нельзя, у меня была Алена». «Номер двенадцать. Вино десертное красное», — объявляет ведущий. «Конечно же, это дегустация. Напитки пьются вслепую, после чего жюри выставляет оценки. мнение остальных собравшихся, коих оказывается, не так мало, никого не интересует. Мы просто приобщаемся к прекрасному». «Старик, да ты что, скис?» — хлопает меня по плечу Юшкин. «Не со свет клином на твоей Алене? Вон какие вокруг королевишны порхают». Проворная невысокая брюнетка приносит мне бокал и наливает туда немного вина из бутылки без этикетки. При этом она с любопытством стреляет глазками. Девчонки и правда симпатичные. Нет в них ни холодного высокомерия вышкаленных официанток, ни хищной любезности постоянных посетительниц, которых швейцарам велено пускаться для атмосферы. «Дорогие гости, заверяю вас, что все девушки, которые помогают нам на сегодняшнем мероприятии, являются сотрудницами винодельческих предприятий. Прошу относиться к ним вежливо и уважительно, а сейчас поприветствовать аплодисментами», — объявляет ведущий. Костя и Торик громко хлопают, Лотарев свистит, хулиганский засунув в рот два пальца. Брынетка рядом с нами мило краснеет. «Черт, я же хотел скандал устроить, дебош!» К таким невинным созданиям и приставать как-то неудобно. Или наоборот, винным, ведь они работают на винзаводах. Крепкое бархатистое вино постепенно обволакивает мозг своими парами. Отсюда и странные мысли. Помню только, что в прошлой жизни нашей гоп-компании на дегустации не было, и прошла она чинно и благородно. — За окоска дрянь, — заявляет Лотарев. На блюдцах на столике разложенный слабосоленый сыр, и безвкусное печенье. В открытых бутылках стоит минеральная вода. «Милая, выручай!» Лотарев ловит за локоть пробегающую блондинку. Та внимательно слушает, чуть наклонившись вперед, так что из-под туники выглядывает эффектная грудь. «Можно нам какой-нибудь нарезочки, колбаски?» «Закуска должна быть нейтральной по вкусу, чтобы оттенять букет вина», — объясняет она. «А вы правда на винзаводе работаете?» — вступает Коля Синицын. «А кем, если не секрет?» «Правда. Она смущается. Я лаборант». «Вот!» — пихает меня локтем Костя. «Тебе же надо пообщаться с работниками, обзавестись контактами». «А у нас тут товарищ?» — подхватывает Юшкин. «Он знаменитый писатель. Я, правда, тоже знаменитый писатель, но он еще знаменитее». Блондинка впивается в меня заинтересованным взглядом. «Он знаменитее», — пихая пальцем в Юшкина, — и как раз пишет книгу про виноделов. «Нет, он!» — Юшкин возмущен моим коварным маневром. «Юля!» — разносится над нашим столиком строгий голос. «Ты почему от работы отвлекаешься? Мы сюда не веселиться приехали». Рядом с нашим столиком возникает мужчина с простым, даже, я бы сказал, крестьянским лицом, но в дорогом импортном костюме. Вот вроде бы и фасон тот же, что висит в секциях мужской одежды наших магазинов. Но качество пошивы, самое главное, ткань сразу выдают импорт. И, скорее всего, не из стран народной демократии, а из стана идеологических противников лучшей в мире страны. На ласкане костюма прицеплен прекрасно узнаваемый значок депутата Верховного Совета СССР. «Тут товарищи говорят, что они писатели», — оправдывается блондинка. Что-то про виноделов пишут. «Нехорошо, товарищи!» — качает головой депутат. «Просили же к девушкам не приставать. Зачем же вы им голову морочите? Это вы тут развлекаетесь, а они работают, большое дело делают, не то что некоторые». Он с осуждением окидывает меня взглядом. «Видимо, мужчина без галстука на официальном мероприятии не вписывается в картину мира, товарища депутата». Сергей Геннадьевич. «А вы меня не узнаете?» — спрашивает Юшкин. Тот прищуривается, а потом радостно вскидывает брови. «Юшкин, Толя, правильно? Значит, не соврали бисовые души? И правда, писатели. Юленька, неси наше марочное». «А как же дегустация, Сергей Геннадьевич?» — удивляется блондинка. «Без тебя обойдутся», — отмахивается сон. «Эти ребята для нашего совхоза могут сделать очень и очень многое». С этого момента наш столик откалывается словно льдина от большого айсберга дегустации и отправляется в гордое одиночное плавание. Сергей Геннадьевич Бубун оказался директором совхоза имени Сидора Артемьевича Ковпака, что в окрестностях Ялты. Не побоявшись конкуренции и наплевав на спущенный сверху план, он набрал технологов с агрономами и открыл собственное производство не иначе нашел поддержку в районном, а то и в Республиканском управлении сельского хозяйства. Но и без партийных органов наверняка не обошлось. Сейчас не то время, чтобы какому-то директору совхоза, пусть даже и депутату Верховного Совета СССР, позволили самоуправство. На международной выставке в Ялте в 70 году наш Портвейн серебряную медаль взял. Гречится он. «Магарач обошел! Инкермановских обошел!» интуиция подает неотчаянные знаки не тот ли это товарищ которому наш главный наобещал писателя и толик юушкин слишком подозрительно оказывается с ним знаком портвейн это хорошо ловит ключевое слово лотарёв без порттрешка в душе тоска ни твердт ни разум ни рука юля смотрит на лотарёва с обожанием юля неси портвейн командует депутат Блондинка по какой-то причине в одиночку не справляется, вместе с ней появляется брюнетистая и Галя. Скорее всего, Гале не хочется бегать с бутылками по залу и хочется посмотреть на писателей. Компания к ее появлению относится с большим одобрением. «Толя, — говорю, — когда депутат покидает нас на время, по естественной надобности, это судьба. Вы с товарищем Бубоном практически приятели». «Девушки у него на заводе, вон какие знойные! Езжай вместо меня!» Юшкин внимательно разглядывает черноглазую Галю через бокал с портвейном. «Да и черт с тобой!» — соглашается вдруг он. «Поеду! Раз уж ты такой баран, что с тобой поделать?» Я вздыхаю, словно с плеч падает груз весом в тысячу тонн. «Полегчало?» — Лотарев опрокидывает мне в бокал остатки портвейной из бутылки. Чокуясь с ним и пью до дна, мне действительно полегчало. В этот момент мне кажется, что Лотарев подмигивает Толику, но списываю это на пьяную гримасу. Тем более, что он Юле подмигивает сразу после этого. Та демонстрирует пример чтения мыслей на расстоянии и без единого слова отправляется за следующей бутылкой. Дегустация неожиданно заканчивается, но нам это не мешает. Из зеркального зала мы плавно перемещаемся в зимний сад. А к аскетической закуске добавляются фрукты и, кажется, дичь. Мы танцуем. Я с Галей, а Толик с блондинкой. Депутат что-то втолковывает кости Синицыну. А Лотарев спит, положив курчавую голову на скатерть. Потом я помню заднее сиденье такси. Такой теплый, в то же время немного пыльный запах бывает только в такси. После меня куда-то тащат. Ключ под ковриком. Бормочу я на тот случай, если тащат домой. Тыдых-тыдых, тыдых-тыдых. Ты ты Мою постель почему-то ритмично покачивает. Открываю глаза и вижу нависающий столик и узкую полоску окна, в котором проносятся березки. «Какого хрена я оказался в поезде?»